Эпилог Моргана от Аульфа-Галактиата глубоко вздохнула. Вот ведь чего-то подобного следовало ожидать. Новый побег. Наверное, они чувствуют себя такими крутыми, а? Сбежали с дворцовой охраны, выдумали благовидный повод, думают, что за ними не следят. Маленькая точка на огромной карте галактики двигалась вперед. Императрица пристально глядела на нее. За ними следят. «Пусть пока полетают, поиграют в беглецов. В конце концов, им нужно время, чтобы принять друг друга и самих себя». Я откинулся в капитанском кресле. «Ну вот, снова в космосе, снова в пути. Жалел ли я о чем-нибудь?» «Ни о чем я не жалел». «Как думаешь, она купилась?» Я поглядел на Фриду. «Или все-таки следит за нами?» «Да нифига она не следит!» Раньше, чем Фрида ответила, заговорила Лорна. «Я перенаправила жучок ровно в момент вылета» и теперь она следит за каким-то другим кораблем, который летит совсем в другую сторону. К моменту, как они там поймут, что к чему, мы будем уже далеко. Я мрачно глянул на нее и Прайда. «На кто вас знает?» «Эй!» Прайд зарычал. «Мы ведь уже говорили об этом». «Да-да, вы еще этого не делали и, скорее всего, не сделаете, но ведь сделали же в будущем». «Да ладно!» — рассмеялась Фрида. «Теперь это альтернативное будущее». Кэп, ну хватит, мы же уже поклялись. Да, мы поклялись, что ни при каких обстоятельствах не будем возглавлять две противоборствующие армии и не будем уничтожать треть населения галактики. Я хмыкнул. Ладно, ладно, лучше следите за курсом. Долететь туда полбеды, заметила Фрида, глядя, как за окном проносятся звезды и созвездия. Придется постараться, чтобы выковырить моего опального кузена из ссылки. Он ведь не в лучших отношениях с семьей. — Думаю, убедить твою мать, что императором должен стать именно он, будет не сильно проще, — согласился я. — Кстати, почему именно он? — Ну кто-то же должен занять это место, если ты от него откажешься, — пожала она плечами. — Кузен всегда был рассудительным, мозги на месте, управлять умел. Будем надеяться, при нем галактика не погибнет в огне и все такое. — Да, было бы неплохо, — согласился я. — И все-таки сумасшедший Кэп, — прорычал Прайп. Отказаться от места самого императора. Я рассмеялся. Мой дед всегда говорил, что я избранный и все такое, что я приговорен к величию. Но величие — это вовсе не обязательно сидеть на троне. У меня есть мой корабль и моя команда. У меня есть система. Передо мной открыт весь космос. Все только начинается. Текст читал Александр Вавилов.